Глава девятая «Я жадно рассматривала обстановку огромного дома, просто большим его сложно было назвать, чего стоил только гигантский холл, залитый солнечным светом, который проникал внутрь из витражных окон в два моих роста. И что самое замечательное, свет-то проникал, но с улицы я, например, внутреннее убранство не видела, окна были непрозрачными». Пока я крутила головой, разглядывая всё кругом, в холле собрались люди, ну и лиритосы, что явно ближе к истине. И было их так много, что мне стало не по себе. «Моя невеста? Леди Атенаис Миат!» Громко объявил лордомир, заставив поюжиться. И всё бы ничего, но он грубо отобрал меня у брата, хотя к себе прижимать не стал, только стиснул мою ладонь. «Все её пожелания исполнять немедленно. Кирата, Тавлита и Самар, выйдите вперёд!» Названные женщины послушно выполнили указания. Они, как и почти все собравшиеся, были одеты в униформу, по крайней мере, наряды имели одинаковый кроецвет. «Разместите Леди Тайру рядом с солнечными покоями», — приказал лорд и повернулся к вайере. «Вы можете отдохнуть с дороги». и вернусь от Энаис ее питку. Если честно, прометка то я и забыла, и тут же залилась краской стыда. Целительница весело мне улыбнулась и протянула зверька, а сама последовала за тремя ритасками, что чинно дожидались гостью. «Амер, предпочтение, леди, ты уже знаешь. Обед подавать через двадцать минут». Из толпы выступил невысокий Ритас и низко склонил голову. «Лидия Атенаис с этого дня подчиняться так же, как и мне», заявил лорд дамир «Все свободны». «Все, да не все». Остались семь молодых женщин, которые с такой тревогой и обречённостью смотрели на лорда Дамира, что я ни капли не сомневалась. Любовницы. «Ваше пребывание в моём доме окончено. Оповещение ваши кланы получили три дня назад. Благодарю за решение выразить благодарность лично». «Однако вас ждут дома». Откровенно говоря, я удивилась. Хоть Дамир и говорил непреклонно, в его голосе чувствовалась мягкость. Я с жадностью разглядывала гостей. Очень красивые ритаски. Не ошибусь, если скажу, что все они младше меня. Вообще странно, что они здесь, да еще и без родителей. Очень странно, ибо насколько я успела понять... Аритос подчиняется какому-то старому варварскому укладу жизни, и вдруг незамужние девицы, а глаз у меня намётан, они явно не замужем, свободно разгуливают в доме чужого мужчины, который к их клану отношения не имеет. Собственно, поразило меня не только это. Корвин стоял к ним спиной. Я не сразу сообразила, что он отвернулся к дверям. Он не смотрел ни на кого, но и не уходил. «Что вообще за бред происходит?» «Лорд Аль-Кахар», — вперед вышла одна из девушек. «Я вынуждена вам напомнить о праве Тарайни. Вы не совершили три песни и не объявили о наличии ритани а потому ею может оказаться каждая из нас». «Наверное, не будь я так сильно ошеломлена приемом, что нам устроили статуи, то сейчас бы просто онемело от шока». А так было просто любопытно, как станет выкручиваться из данной ситуации лорд Дамир. Он, между прочим, ничего не говорил о наличии этих девиц в его доме. Интересно, как с ними уживался Корвин? «Леди, вас ждут дома», — чётко произнёс Дамир, проигнорировав заявление девушки. «Я пошёл на уступку месяц назад, приняв вас. Но всё изменилось. Покиньте мой дом». Честно, даже у меня мороз по коже пошёл. А этим хоть бы что, стоят, смотрят так, словно домиром как минимум полжизни должен. Даже грусть из глаз куда-то исчезла, сменившись высокомерием, гордостью и уверенностью в своём праве. М да, видимо, Звёздный ни капли не преуменьшал, когда говорил, что их женщины необыкновенно горды. Они не просят, они приказывают, считая, что им должны всё дать. «Забавная ситуация, но как же я от них всех уже устала!» «Увы, высказать лорду своё желание уединиться с братом не получилось. Звёздный так сжал мою ладонь, что я просто побоялась рот открыть». «Мы не можем этого сделать», — отвесила черноволосая девушка, уже обращавшаяся к Дамиру. «По нашим традициям, Ритас, объявившая о своём желании соединиться брачными узами, «Должен закончить отбор по всем правилам. А значит, даже при наличии ритани вы обязаны провести в нашем обществе еще один месяц». Улыбаться мне вдруг перехотелось. Я искренне посочувствовала Дамиру. Жить в окружении семи девиц, страстно желающих видеть себя своим мужем, то еще удовольствие. Может, он и заключил со мной договор с тем расчетом, чтобы я отпугнула их? Тогда почему не признался? «Если я правильно понимаю, раздом Дом Звёздного среагировал на меня и Айсы вышли встречать, значит в жизни Лорда наступил период, когда он обязан жениться. Может, дело не только в феромонах ритосов. И меня просто по касательной зацепило, а исправить что-либо пока нельзя. Вон эти ритаски тоже на месяцы настаивают. Да и мы с Дамиром договаривались о расторжении через месяц. Наверняка это связано». «В общем, мужчину надо выручать, иначе они его попросту сожрут. Не девушки, а самые настоящие пираньи». Дамир алькахар «Только войдя в дом, я вспомнил о том, что у меня гостят ритаски на выданье. Та самая уступка, на которую мы пошли с аль желая выиграть время, и теперь она обернулась против меня. Впрочем, иначе было нельзя». потому что в этот период Айса имеет огромное влияние и помогает своему представителю среагировать на нужную девушку, где бы он ни находился, и кем бы ни была предполагаемая избранница. Мы рассчитывали, что её окажется Димитра, но... Я среагировал на Атенаис, даже не успев добраться до той планеты, где вышли на след дочери Рикара Альтаима. Озабоченный поисками Димитры, я напрочь забыл о девицах в своём доме. «А ведь такие провалы в памяти мне не свойственны». «Вообще, с момента встречи с Атенаис, я веду себя как глупый пацан, который разучился пользоваться кабинкой. Вряд ли старый гатри карни помнит о том, что в моём доме меня ждут невесты. Он специально сорвал начало помолвки с Атенаис, и теперь я не уверен, что нападение на Атенаис было его рук делом. Вот сорвать церемонию – да». Тогда ритаски из призванных домов получают полное право на Террини. С одной стороны, шанс доказать, что Айса ошиблась с Саурой, указав не на ту девушку. С другой, возможность устранить конкурентку или завладеть правом ночи. Это тоже унижение, если жених до брачной церемонии будет близок с другой женщиной. Это позор. Идиотская ситуация, в которой я оказался по своей вине. И тот факт, что Айса безоговорочно выбрала Атенаис, не поможет. Традиции есть традиции, их следует соблюдать. Если бы на её месте сейчас была Димитра, никто бы не посмел подобное заявить, но за Атенаис не стоит влиятельный род. Право Тарейни – в первую очередь унижение для выбранной невесты, потому что именно ей придётся доказывать, что она избранная, при этом не имея возможности ответить в полную силу. «Знаю я, чем обычно оборачивается для избранницы высшего ритаса такая ситуация. И пусть девушки забывают о том, что в итоге всё равно выбирает мужчина, мало приятного в том, что твою женщину оскорбляют, а ты не можешь её защитить, ведь причинясь вред ритаскам запрещено, даже если они сами напрашиваются. Ритаски неприкосновенные». «Мама, да очень устал с дороги, а наши гости его утомляют». Полагаю, девушкам пора вспомнить о том, в каком они положении и где находятся. Мне бы не хотелось ругаться. Подскажите, кто из луг прикреплён к каждой из девушек? Если бы сейчас потолок рухнул, я бы удивился меньше. «Камали и Мизара за леди Туали», — ответила ей мама, которую вообще-то могла видеть и слышать только моя семья. «Ошибки нет. а Атенаис Майяри ритания «Прекрасно». Атенаис чуть вышла вперёд. «Леди Туали, благодарим за ваш визит. Камали и Мизара, помогите леди собраться». Я гордился тем, как Атенаис взяла в свои руки командование. Да, дерзко. Но именно она в своём праве. И доказала это тем, что обратилась к Айсе. Мало того, получила ответ, чего не может ни одна из приглашённых девушек. «Это провал». А право Терейни в данном случае не имеет ни малейшего смысла. Айса не позволит навредить Атенаис, что моя рита не только что и продемонстрировала. Пусть остальные невесты могут настаивать на соблюдении традиции и даже остаться, ничего не изменится». Атенаис «А теперь я требую объяснений», — заявила я, глядя на лорда Дамира, когда дом покинула последняя девица. «Почему я вижу вашу маму, а остальные нет?» «Кто эти девушки и почему вы так... струсили?» «И самое главное, что вообще происходит?» И сдуло прядку волос, что лезло в глаза. «Бред какой-то, один бред кругом!» Я уже не стеснялась Корвина, который только и мог что-то таращиться на меня и пальцем тыкать в пространство, где, по его мнению, стояла Ильканта. «Вообще-то я сама ему туда показала, но это уже мелочи». Кажется, я только что совершила нечто ужасное. Впрочем, так оно и есть. Меня и без того все, кому не лень, будут на прочность проверять. А тут еще семь красоток, которым мне дали воспользоваться каким-то там правом. Сестренка, ты просто космос. И ты... ты ритане! Вау! Корвин, будь добр, поднимись к себе. Нам нужно поговорить с Атанаис. Таким тоном убивать можно, честное слово. «Да, конечно, лорд Алькахар!» Тут же вытянулся Корвин и радостно умчался вверх по лестнице. «Биссерное плетение!» Мой запал не пропал. Наоборот, со стремительным уходом Корвина я лишь сильнее накрутила себя. «Во что я ввязалась?» «Нет, причины-то понятны. Вон она, одна большая причина, которая ускакала по неизвестному адресу. Неизвестному, потому что я без понятия, где тут комната брата. Однако мыслям логически». Во-первых, передо мной звездный лорд первого ранга, такому нельзя отказывать, это истина в первой инстанции, и неважно, придумала я там себе что-то или не придумала, ему не отказывают, если не желают для себя и своей семьи проблем. Это аксиома, с которой приходится считаться. Убери из цепочки звездного лорда, и можно бы вздохнуть спокойно, а нет. Аксиома и смирение, другого не дано, не отказывают и точка. И сей факт непременно нужно учитывать во взаимоотношениях. Второй момент. Условия договора, которые подошли и мне, и лорду Дамиру. Но уже которые сутки моя интуиция вопит о том, что расклад карт изменился, и не факт, что условия не переиграли, причем без меня. И возникает закономерный вопрос, почему от меня это скрыли, особенно учитывая первый пункт. Остается один выход. подчиниться, невзирая на личные желания и мечты, если… Если, конечно, будет жив мой брат. Он моя единственная семья. А потому, пока я борюсь за его будущее, я соглашусь на всё. И, кажется, звёздная это прекрасно понимает. Да что уж там, пользуется этим. В-третьих, отсутствие в моей голове знаний о традициях и бытия Аритоса. Вместо того, чтобы как следует меня подготовить к тому, что ожидает на его родной планете, Дамир взялся за мою защиту. Нет, серьёзно. Для меня всё выглядит именно так. Зачем давать Атенаис визор с информацией? Давайте лучше закуём её в лучшую броню. Сказано. Сделано. Нет, лорд, конечно, планировал, что Питка станет для меня самым ценным источником информации. Вот только сомневаюсь я, что он упустил из виду такую вещь, как притирка друг к другу. Нам с метком понадобится минимум неделя, чтобы привыкнуть и научиться правильно взаимодействовать. А следовательно, пока главная функция питки – защита. В-четвёртых, я могу закрыть глаза на то, что Дамир не посчитал важным, вот прямо сейчас рассказать мне о нравах царящих на главной планете Альянса. Но поведать о том, что дома нас встретит какое то Айс и семь незамужних девиц, мог... дать хоть какие-то инструкции, как себя вести и что делать. Я не обольщаюсь на свой счёт, но прекрасно сознаю, что могу испортить не только первое впечатление о себе, но и поставить лорда в неудобное положение. Сейчас же всё перевернулось с ног на голову. Не я, а он выказывает полную несостоятельность. И это удивляет. Звёздными лордами так просто не становятся, и первый ранг не получают за красивые глаза и внушительный счёт в банке. по Посему у меня только два предположения. Первое. Дамиру абсолютно всё равно, что о нём подумают и как он выглядит в глазах окружающих. А значит, ему не важно, что будет со мной после того, как мы оба выполним данные друг другу обещания. Отсюда такое поверхностное отношение ко всему, что касается его жизни и границ личного пространства, а также дозировка поступающей мне информации. Откровенно говоря, этот вариант нежелателен, и в то же время желателен для меня, потому что я смогу расстаться с мужчиной, не успев не привязаться к нему, не испытать ложных чувств. Второе. Это особенность организма лорда Дамира, как Ритоса. Что-то там включилось или среагировало на меня, а потому задвинуло всё остальное на второй план. Причём у него обострилась именно функция защиты моей персоны. Как там Тайра говорила, «Рита не могут вить верёвки из своих мужчин, Ибо они половины их души, разве не так обозвал меня брат? И тогда я могу понять суету и ошибки звёздного. Притянения не встречают каждый день. Вряд ли кто-то учит мужчин, как они поведут себя рядом со своими избранницами и как будут вообще на них реагировать. Инстинкты любого человека или не человека вопили бы об одном: сохранить, защитить и не отдавать. В общем-то, паутина, которую искусно плетёт Дамир, в данном случае мне было понятно, и то, как он колеблется, и то, как осторожничает и выглядит немножко глупым. Мне это даже льстит. Я ведь человек с Земли, не неретаска, воспитанная и вскормленная его планетой. Но опять же, это лишь мои предположения, а как оно есть на самом деле, знает лишь он. А потому я продолжала мрачно взирать на Дамира и взглядом обвинять его в трусости я вижу что ты настроена решительно мягко произнёс он и согласен с твоими обвинениями впервые за долгое время я чувствую себя именно таким каким ты меня считаешь мне это не нравится однако этому есть объяснение да мама эиль холодно улыбнулась сыну а затем виновато посмотрела на меня а ты наис «Меньше всего я желаю, чтобы авторитет моего сына в твоих глазах померк. Но я мать, и когда требуется действовать быстро и решительно, я буду это делать. Впрочем, больше такой нужды не возникнет. Ты здесь, а значит, моя миссия окончена». «Леди ильканта всё то, о чём вы говорите, пока для меня загадка. Я старалась говорить спокойно, чтобы ничем не обидеть женщину. Но явно вынуждала её на откровенность. Хотя, кажется, напрасно. Судя по тому, как она смотрела на меня и как улыбалась, я не сомневалась. Без лишних понуканий и всё расскажет, и всё покажет. Причём даже больше, чем требуется. «Десять лет назад он уже упустил тебя, девочка?» Ильканта плавно переместилась ко мне. И я только сейчас поняла, что она не делает шагов. Она просто... Плывёт по воздуху, Бррр, если честно. Я не знала, что ответить, не помнила такой встрече. Очень сложно забыть звёздного лорда, а я вот, выходит, забыла. Почему-то не верить маме Дамира не получалось. У тебя особенная аура. Я узнала тебя, Атенаис, и мой сын узнал, но сразу не понял. Десять лет назад вы встречались единожды? Я не могу сказать, при каких обстоятельствах это произошло. Но уверяют себя будь ваша встреча продолжительней хотя бы на десять минут, и его невестой ты бы считалась уже тогда, а не сейчас. Бисерное же плетение! Потрясённо выдохнула я и уставилась на Дамира. Не скинет джон все объяснения на маму? «Прости, что напоминаю об этом», — сказал он и судорожно вздохнул, Или мне почудилось? Это я был тем лордом на Фларесе. Я сжала кулаки и закусила губу, потому что ещё чуть-чуть, и земля точно уплывёт из-под ног. Я была шокирована его словами. Да что там, я была в полнейшем смятении. Мне столько всего захотелось сделать в этот момент. И расплакаться, и кинуться в объятия, и расцеловать, и... Да много всего. Я успела оценить его формулировку и интонации голоса, как и деликатность. Никаких сомнений. Если бы не ситуация, сложившаяся в доме лорда с теми девицами и элькантой, он бы никогда не признался, что был моим спасителем. Всемогущее море! Я ведь после того, как полностью вспомнила события прошлого, думала о своем герое, и очень глубоко в мечтах мы с ним вновь встречались. Хотя это, конечно, глупо. Ибо внешности Спасителя моя память не сохранила. Лишь силу и лёгкость, с которой он раскидал моих обидчиков, а каким ударом отворил дверь комнаты, где мы находились, он её пинком снёс, одним пинком. И даже в последние дни перед сном я лежала и думала, что спустя время, когда моя эпопея с Дамиром закончится, я встречу этого человека. Встречу, и мы друг друга узнаем. Только я уже не жалкая запуганная девчонка, а сильная, уверенная в себе женщина. А вышла... М-да. И я рассмеялась, отчётливо понимая, что у меня истерика, потому что словно по голове чем-то тяжёлым стукнули и сказали «Не смей подать в обморок от удара, стой терпи, и лицо ещё держи». Мне банально отказала выдержка, а кому бы не отказала. Но я сама себя сегодня удивляла. Всего минута. Ровно столько я позволила своему организму поистерить. Даже не подпустила никого к себе, ни Эльканту, ни Дамира, потому что я всё равно не железная, а в утешающих объятиях могу совсем расклеиться. Возможно, ещё помогла Тайра, которая явно поняла, что этот разговор откладывать я просто не желаю. «У меня нет слов, чтобы выразить всю глубину благодарности», произнесла я дрожащим голосом, справившись с выступившими слезами. Вы помогли соплячке, которая возомнила себя взрослой, выбраться из страшной ситуации и не попросили взамен ничего. И, наверное, попросту обо мне забыли. Но я не в обиде. Я знаю, что бескорыстность проявляют лишь благородные. Другим она попросту неизвестна. Я улыбалась тепло и солнечно, желая вложить в улыбку как можно больше эмоций. Не забуду. Никогда не забуду. Прости. Эльканта виновата посмотрела на сына, а потом обернулась ко мне. «Прости. Я не знала, что там была трагедия. Атенаис, мне жаль. Я не хотела причинить боль. Мне очень жаль». Я вновь вспомнила о том, что Ритаски — невероятно гордые создания, а значит, маме Дамира действительно жаль, и это заставило меня приосаниться. «Я рассчитывал, что ты пояснишь, Атанаис, что такое айсе и что конкретно ты сделала со мной. Но вижу, что ошибся и в этом, мама». «Мне жаль», — словно шепот ветра раздался голос Эльканты. «Не нужно», — вступилась я за женщину. «Пожалуйста. Я уверена, что иначе никогда бы не узнала о вашей роли в моей жизни. Это совершенно нечестно. Вроде как пошутила». По крайней мере, постаралась перевести беседу в шутливый тон. Вышло из рук вон плохо, однако зачем лишние обиды? и Ещё немножко, и всё встанет на свои места. Я посерплю и с удовольствием послушаю всё, что захочет сказать мне Ильканта. Но самое странное другое. Мне вдруг стало страшно остаться наедине с лордом аль -Кахаром. Я попросту не знала, как с ним себя вести, и это обескураживало. Наверное, усталость, сказалось и смена обстановки. Дикая смена. «Как пожелаешь», — согласился он и сам притянул меня к себе, мягко, даже нежно, но очень настойчиво. «Только давай сменим декорации. Ты устала, Атенаис. Нам не помешает подкрепиться. Тебе должно понравиться. Обещаю». И я поддалась. Позволила горячей руке обвить мою талию, позволила увести себя, вдруг разом растеряв весь боевой настрой. Главное, что меня не оставят без ответов. А где это произойдёт, не так уж и важно.